Сколько раз? Может 50, Пожимает плечами Монтак. Что-то около того подряд. Адмирал Маргейт. Монтак, я знаю, что вы хороший человек и старый пройдоха, и думаю сейчас я вижу перед собой именно пройдоху. Вы жульничаете и надуваете людей. Ничего подобного, госпожа. Он протягивает адмиралу колоду. Можете сами перемешать, если хотите. Прошу, если колоду тасует тот, для кого гадают, то... Он передает ей свою энергию, я в курсе. Сука, сын берёт карты. Их кромки приобрели такой же синий цвет, как и пальцы хозяина. Она четыре раза перетасовывает колоду, подснимает и дважды перемешивает карты каскадом. «О!» – улыбается Монтак. «Парни, да у нас тут настоящий шулер!» Матросы посмеиваются. Сукасен возвращает колоду. Монтак, облизав пальцы, начинает выкладывать карты на ящик. Шут, око, великое воинство, расколытый мир, петляющая тропа, трон, великан, луна, мученик, чудовище, башня молний и император. Последним появляется темный король. Сукасен смотрит на пластинки. «Монтак, я хочу, чтобы вы сожгли эти карты!» Монтак вопросительно смотрит на Адмирала. Прежде чем она успевает ответить, оживает коммуникационный браслет на запястье Сукасен. На использование внутренней связи и громкоговорителей был наложен запрет. «Мерцание устройства означает, что она нужна на мостике. Меня зовут. Сожгите карты немедленно. Это приказ». Халбрахт ожидает ее в похожем на мавзолей многоярусном командном отсеке. «Лорд Халбрахт?» – шепчет Сукасен, переступив порог. Хускарл отводит ее в сторону. На грубом лице застыло серьезное выражение. «Адмирал, часы остановились. У нас не палатки? О каких часах идет речь?» «Вы не поняли, адмирал», – Шепотом отвечает Астартес. «Все часы. Каждый хронометр на борту». Все до единого устройства отчета времени на фаланге. Даже световые визоры. Все остановились в одно мгновение. Мы, начинает Сукасен. — «Что?», — она хватает ртом воздух. «У нас есть хоть какие-то объяснения?», — спрашивает Адмирал, стараясь взять себя в руки. По результатам анализа, активность Имматериума в системе, — он мешкает с ответом, — неким образом повлияла на законы реальности. Время остановилось. Остановилось? В одной точке, да. Не движется ни вперед, ни назад. Пауза. Пробил. И какую область затронула аномалия? Пока не знаем, адмирал. Возможно, все солярное царство. Возможно, больше. Она кивает с таким видом, будто ничего особенного не произошло, потому что не хочет показывать команде растущий внутри комок страха. И не хочет демонстрировать слабость перед Халбрахтом. «Прошу разобраться», — говорит она. «Настолько быстро, насколько возможно. Разрешаю использовать пассивные сенсорные системы, но только в безопасном диапазоне». Халбрахт кивает. Сукасен удаляется в свою каюту, двери которой выходят прямо на мостик. Полумрак знакомого отсека помогает немного успокоиться. Но этого недостаточно. Она открывает латунную подставку для напитков, наливает себе порцию амасека и опустошает бокал одним глотком. Второй бокал допивается уже без спешки. сука -сен вспоминает Монтака. Ее собственная колода пси-реактивных пластинок лежит в ящике стола. Она на мгновение задумывается и завлекает их на свет. Тасует и выкладывает на стол в надежде разоблачить трюк старого жулика. но не может избавиться от пугающей уверенности в том, что знает, каким будет расклад. Часть пятая. О, быть им небо! Бы, таким же неизменным! 5.1. Осколки. Мертвых теперь больше, чем живых. но даже вместе они уступают числом неупокоенным и тем, кто никогда не был жив. Трупы лежат вдоль Дельфийской стены в 5-6 слоев. Воины погибли здесь, прижавшись спинами к могучим бастионам. Они приняли последний бой, не имея возможности отступить. Конечности сплелись, тела тонут в жидкой грязи. И это не люди. Это боевые титаны. несколько еще держатся на ногах. Последние машины лоялистов медленно отступают, прорываясь сквозь охватившие палатин пожары. Шаг за шагом они бредут сквозь горящие кварталы, без устали разряжая орудия в наступающие порядки предателей. Запасы энергии и боеприпасов почти иссякли. Скоро лоялисты погибнут один за другим. Кто-то падет под ударами тяжелых орудий, кто-то утонет в бесконечном море беснующихся нерожденных. Некоторые машины взорвутся, подобно умирающим звездам, превращая в пепел все вокруг себя. Иные просто замрут на месте, когда погаснут перетруженные реакторы и иссякнет сила, приводящая в движение громадные конечности. Предатели взберутся по безжизненным островам, будто муравьи. Титаны покроются сплошным ковром кишащих тел в блестящей броне. Каждая смерть станет славным подвигом. Каждая смерть будет просто уничтожением очередной машины, на память о которой останется лишь зарубка на изъеденном ржавчиной наплечнике или корпусе демонического танка. Никто не сможет рассказать о погибших. Линия фронта движется как живая, вечно меняющаяся мозаика из миллионов отдельных кусочков. Она течет, подобно волне густой смолы, и сверкает бесчисленными вспышками. Гигантское полотно, сплетенное из тел воинов, Раскинулась по неровному ландшафту дворца, скатилась по склонам, повисла на перекинутых через ущелье мостах, спустилась в долины и поднялась на холмы. Оно поглощает все и постоянно судорожно продвигается вперед. Бесчисленные удары, рубящие и дробящие, бесконечные выстрелы, обжигающие воздух, несметное множество когтей и зубов. Гусеничные боевые машины с бульдозерными отвалами ползут по заваленным телами полям, отбрасывая трупы с дороги. Воздух стал тускло-оранжевым от смолкающих взрывов, терзающих и без того изрытую кратерами поверхность Дельфийской стены. Бронепластины из керамита и пластали трескаются и осыпаются. Незатухающая ярость атаки превзошла их прочностные характеристики. Адамантиевая обшивка, разогретая до запредельных температур нечестивым пламенем, начинает пузыриться и стекать вниз, оставляя на стенах дорожки серебристых слез. Только одна запечатанная наглухо крепость Санктума Империалис еще держится. Кварталы дворца великолепного города-государства размером с большую страну пали. Остался последний бастион, Одинокий островок непокорности, окруженный последней стеной Дельфийской линии обороны и натужно гудящим куполом пустотных щитов. Магнификан давно утрачен и превратился в выжженную пустошь, заваленную обломками камней и охваченную пожарами. Внутренних кварталов больше нет, на их месте болото из черной грязи, из которой торчат обугленные островы зданий. Бесконечные орды предателей наполняют затопленные улицы, замыкая кольцо окружения. даже внешние пределы Санктума не устояли. Кольцо последней стены не выдержало, и великолепные секторы, окружающие обитель императора, один за другим превращаются в развалины. Европея, Сатурн, Адамант, Западное полушарие, Индометр, Ликование – все эти гордые названия обратятся в пыль вместе со стенами некогда несокрушимых бастионов. Внутри разорванного периметра последней стены пылает в адском пламени палатин и внутреннее кольцо городов-фортов. На улицах лежат курганы мертвых тел, а вокруг кипят озера пламени. Остовы здания охвачены морозным огнем. Море жидкой грязи раскинулись на многие километры, будто на пустынном побережье, с которого схлынули волны войны, оставив после себя песчаные наносы и грязевые барханы, расцвеченные радужными разводами химикатов, топлива и растворенной органики. Из мутной жижи торчат полузатопленные останки боевых машин, погибших титанов, разрушенных бастионов и чего-то, что невозможно опознать. Из бескрайних топий поднимаются холмы и насыпи, на которых обреченные защитники принимают последний бой. Верные трону воины иногда целые армии и дивизии еще живы и продолжают сражаться на окутанном вуалью смерти по Латинском кольце, оставшись одни среди клубов удушающего дыма. Нет возможности ни отступать, ни идти вперед, ни связываться с союзниками. Отчаявшиеся командиры военной палаты в штабе Дигемона уже списали их всех в потери, Последняя война настолько ужасна, что в этот решающий час не выдерживает даже сама Терра. Твердь под ногами содрогается и расходится в стороны, рождая бездонные ущелья и огнедышащие разломы, что проглатывают и лоялистов, и предателей. Из гигантских, возникающих из ниоткуда провалов, вырываются облака раскаленного пепла и вулканической магмы. Осталась только последняя крепость. И это ненадолго. Четыре божественных мерзости хаоса гонят последователей вперед, ввергая их в лихорадочный экстаз. Финал противостояния близок, и вкус триумфа витает в воздухе, пробиваясь сквозь сажу и дым. Вне времени, окутавшем планету, победа уже у них в руках, они уже ее одержали. Те, кто склонил голову перед Кхорном, слепо рвутся вперед, кровь в их телах бурлит так сильно, что сосуды и плоть не выдерживают, взрываясь алыми фонтанами. Раздувшиеся от стихийной ярости красные воины участвуют в каждой бойне. Концепции надежды, жалости и снисхождения устарели. Нерожденные герольды Кровавого Бога копытами втаптывают их останки в хлюпающую грязь. Эти великаны превосходят размерами даже самых могучих титанов, их ветвистые рога пронзают облака и сияют оранжевым светом на фоне черного неба. принесшие клятву той, что жаждет, сражаются с восторгом, наслаждается надвигающейся катастрофой. Они скребут когтями, колотят и облизывают последнюю стену, бормоча безумные колыбельные и леденящие душу серенады. Их трясет от навязчивых потребностей и нестерпимого желания. Они обручены с разрухой и, наконец, дождались своего часа. Они вожделеют грядущее пиршество. Раздувшиеся слуги Повелителя разложения кишат и присмыкаются среди руин. Они покрыты вшами, истекают гнойной слизью, запятнаны порчей и оскверняют все, к чему прикасаются. Токсичная зараза разъедает их кожу, кости и разум. Подернутые зыбкой дымкой и окутанные мерцающим светом пророки перемен и легионы их последователей распевают гимны на девять долей, прославляя великие ритуалы преображения. Жизнь станет смертью, смерть — ламенем, а материя обратится в материум. Их тела и разумы в равной степени нестабильны, они будто трещащие огоньки катятся сквозь перекрученную и искаженную реальность. Они смеются над последней стеной, как будто ее не существует. Нет больше понятий внутри и снаружи. Каждый путь предопределен. Он шагает по коридорам громадного корабля, который раньше считал своим домом. Он знает дорогу, потому что провел большую часть жизни, изучая секреты флагмана. Вокин сжимает рукоять цепного меча. Еще два клинка висят в ножнах за спиной. Он крадется по трюмам, самым нижним и темным отсеком, вслушиваясь во мрак, надеясь первым услышать шепот врага и распознать ловушку. С проржавевшего потолка и по обшитым металлом стенам что-то течет. Просторный технический тоннель по колено залит пенистой жижей. Редкие светильники отбрасывают причудливые блики каждый раз, когда Астарта сделает очередной шаг, нарушая спокойствие глянцевой поверхности. Жидкость под ногами ярко-красного цвета. Раньше дело было в ржавчине. Насыщенная окислами железа вода стекала с верхних уровней в трюмы и окрашивала стоки. Но сейчас обоняние подсказывает, что все изменилось. это кровь. На палубах творится невообразимая резня, и целые реки крови текут сквозь корабль. Она струится по железным стенам, капает с поднятых переборок, собирается в ручейки и лужицы. Можно подумать, что у Мстительного Духа началось обильное внутреннее кровотечение. Возможно, это видно даже снаружи. Вокин движется дальше. Конструкции и компоновка отсеков флагмана изменились, И процесс идет до сих пор. Воин замирает на каждом перекрестке, у каждого люка и двери. Куда дальше? Какой поворот приведет к отцу? И когда Локин наконец отыщет его в кровавом аду, то что за существо он увидит перед собой? 5.2. О том, как выйти за пределы человеческого. Никто не расскажет, каково становиться Богом. Никто не предупредит, насколько это странное ощущение. Разумеется, скольким людям довелось пережить подобное, чтобы поделиться опытом? Ты всю жизнь был уверен, что ни одному, потому что вырос, убежденный, что богов не существует. Но это оказалось очередной ложью отца. Впрочем, нет, нужно отдать ему должное. Он сам в это верил. Он прожил тысячи лет, считая себя единственным королем в безбожной вселенной. Его царство было пустым, лишенным формы и содержания. Никто не наблюдал за ним с небес, никакие всеведущие существа, обитающие за пределами звездных просторов. Он существовал в одиночестве, единственный обладающий силой создания в совершенно механистическом мире. Он действительно превосходил могуществом всех в материальной вселенной, но не являлся богом и знал это. А еще знал, что богов не существует. Нет ни судьбы, ни предназначения, ни высшей цели, ни системы, ни плана. Вселенная – просто состояние материи, которое когда-то возникло и однажды перестанет существовать. А во временном промежутке между этими двумя точками нет ни идеи, ни замысла. и потому он сотворил его для себя. Больше ведь некому. Накинув на плечи мантию Демиурга, он принял богоподобную форму и сотворил судьбу и предназначение. Составил план. Наполнил бытие смыслом. Возможно, в какой-то момент он полагал, что это превратит его в Бога или позволит приблизиться к такому состоянию. Нет. Впрочем, он думал иначе. Сейчас это кажется очевидным. Отец годами утверждал, что является просто человеком, издавал всевозможные указы, отрицающие собственную божественность. Именно так должен действовать Бог по мнению человека, который считает, что является Богом. Как там говорили? Мерсаде знает это выражение. Мне кажется, он слишком много протестует. Действительно. Это напускная, ложная скромность поистине надменного человека. Он думал, что смирение и отрицание заставят людей сильнее верить в его божественную природу, преклонить колени у его трона, дрожать под его взором, принять его слово как истину. Отец не смог бы ничего рассказать. Откуда ему знать? Тебе и самому не было известно пока. Пока не случилось это. Теперь ты и сам не знаешь, чем стал. Может, Богом, а может, нет. Но ты определенно уже не просто человек. Ты вышел из замешательства и обнаружил, что изменился. Неземная сила наполнила смертный сосуд до краев. Если еще не Бог, то вот-вот им станешь. Возможно, это переходное состояние? Процесс не быстрый и странный, потому что человек превращается в нечто большее. Ты не так это представлял. Кто вообще может представить подобное? Это за пределами человеческих возможностей. Есть просто до и после. Раньше ты был гором-луперкалем, возлюбленным всеми и победоносным. А теперь стал этим. Нельзя назвать процесс приятным или комфортным. Когда хватает времени, ты зовешь летописцу и рассказываешь о своих ощущениях. Это уникальные, очень ценные знания. Их стоит записать. Кто еще может поведать о том, как угасает смертная оболочка и начинается вознесение? Ты то ли стал Богом, то ли на пути к этому состоянию, но уже чувствуешь, как растворяются былые пределы и ограничения, как тает физический аспект, как расширяется и спектр ощущений. Тебе почти хочется плакать, ведь ты уже не тот, кем был раньше, и пути назад не существует. Становится сложно вспоминать о событиях прошлого. Хорошо, что Мамзель Мерсаде все записала. Можно взять и прочесть собственную историю, напомнить себе о человеке, которым ты когда-то был. Ее здесь нет. Нужно послать малагаста. Но его тоже нет. Оружейники и внимательная свита из старших офицеров исчезли. Даже толпа несущих слова, что собралась, дабы воспеть твое имя, куда-то пропала. Возможно, все бежали в ужасе, узрев процесс твоего перехода в высшее состояние. «Никого нет, кроме тебя и созданий, шепчущих твое имя». Двор Луперкаля погрузился во тьму. Свет обжигает глаза. Без него ты лучше видишь. Темнота успокаивает разум. Нужно привыкнуть. Понадобится время, чтобы принять все, что с тобой происходит. «Сколько же придется ждать?» Ты понимаешь что должен решить все сам губы растягиваются в ухмылке ты ни перед кем не отвечаешь тебе не нужно разрешение если хочешь потратить время на что-то к тому и быть ты его выделишь ко многому придется привыкать ты мечтал о власти и вот она это дезориентирует интересно где все о опять это замешательство «Ты же знаешь ответ, потому что тебе ведомо все. Никого нет, потому что ты велел всем уйти. Ты отдал приказ, и теперь верные последователи твои сыны и воины разошлись по кораблю и притворяют в жизнь созданную твоей волей ловушку. Потому что ложные сущности пришли, клюнув на предложенную приманку. Враг не смог устоять и высадился на флагман, проник на мстительный дух в последней отчаянной попытке убить тебя и выиграть войну». конечно же они потерпят неудачу ты так решил из этой ловушки невозможно выбраться твоя победа предрешена все их потуги которые со стороны могут казаться подвигом на деле не более чем предсмертные конвульсии и судороги умирающего зверя они добыча а ты ты волк что сомкнул челюсти на горле жертвы и терпеливо ждет когда-то окончательно испустит дух Ты слышишь далекий гул боя где-то на корабле. Один за другим враги начинают умирать. Но ведь это совсем не обязательно. Есть и другой вариант, кроме смерти. Им предложен выбор. Ты в своей бесконечной милости приготовил дары для каждого из гостей, по одному от четырех сил, возносящих тебя на вершину. Это искушение, приглашение, подношение. Ты не жестокий бог. Если они их примут, То смогут присоединиться к тебе, стать одним целым. А иначе, что ж, придется их сокрушить. Все готово. Гости вот-вот прибудут. Ложные сущности, ложная четверка. Не старая четверка, незаметно слившаяся с сосудом твоей души, но четверо глупцов, решивших, что могут сражаться с тобой лицом к лицу. Константин. Твои братья Рогал и Сангвини. отец. Вот и они. 5-3 Неуязвимый. Герметичные врата взрываются в облаке пламени, и ангел со свитой влетает в пролом. И Казати предпочел бы потратить мгновение и оценить обстановку, но сангвини поднимается в воздух еще до того, как огненный шар угаснет, а осколки пластали упадут на палубу. И потому и Казати вместе с остальными сангвинарными гвардейцами расправляет аугметические крылья и следуют за примархом. Они мчат вперед, подобно залпу ракет, оседлав ударную волну. Вокруг бушуют пламя. Покрытые сажей обломки стучат по золотой броне. Победа близка. Удивительно близка. Тервельд и Казати никогда не видел своего повелителя таким яростным и жаждущим битвы. Он, очертя голову, несется к цели, будто влекомый жутким голодом, будто в этот решающий миг мнит себя бессмертным. В определенном смысле так и есть. Все они обретут бессмертие, независимо от того, погибнут или выживут. Сияющие кровавые ангелы из Баала, великолепный девятый, превзошли себя». Вопреки всему, имея в распоряжении лишь четверть сил, что должны были высадиться на флагман горы, они блестяще справились с задачей в решающий час. Что бы ни произошло, их имена останутся в истории. Они первыми дотянутся до глотки предателя. Первыми ворвутся в логово зверя. Первыми принесут правосудие и возмездие тем, кто попрал все заветы и клятвы, Забыл о братстве и верности, разрушил создававшиеся годами и поставил под угрозу само существование Империума. За пробитыми воротами ждет воинство предателей, выстроившись в две сотни шеренг. Первые ряды смяло силой взрыва. Исколеченные тела разлетелись в стороны. Остальные закованные в уродливые жуткие доспехи отшатываются, поняв, кто летит на них сквозь пламя. Сангвиний, раскинув крылья и выкрикивая имя брата, несется в атаку. Что еще во Вселенной сможет повергнуть врага в такой трепет? Дымный воздух главного атриума расцветает огненными вспышками. Это сон предателей открывает огонь. Тысячи ярких искор и лучей света вырываются из болтеров, лазерных, вольтаических и адратических орудий. Огненный шквал. Сангвиний безрассудно мчит сквозь него и врывается в строй врага. Раздается грохот, как от опустившегося на наковальне молота, по рядам предателей прокатывается волна. Опытные и могучие сыны гора взлетают в воздух и падают на настил за спиной ангела. Многие разорванными на части. Он пробивается глубже, рубит мечом, колет копьем, идет вперед сквозь бурлящий живой океан, оставляя за собой след из мертвых, изувеченных тел. Но вместо соленых брызг – фонтаны крови, вместо бурунов – осколки металла, а пена окрасилась в красной. Он не останавливается. Сила врага, не менее трех полных рот, отступает под натиском примарха. Масса предателей вздрагивает, будто тело, пронзенное мечом. через мгновение в него погружаются и другие клинки. Ролдарон, Сакр, Мишол и казати и разъяренные самдвинарные гвардейцы на шелестящих металлических крыльях обрушиваются на врага. Каждый из воинов собирает кровавую жатву и ремаловые тела, как плуг, врезающийся в неподатливую землю. Следом идут не столь стремительные, но не менее смертоносные фаланги катафрактарии Фурио, когорты тактических десантников Махилдорона, штурмовая бригада Кристофероса, вся мощь операции Анабасис. Они – копье, несущееся к сердцу предателей, чтобы нанести смертельный удар. А сангвиний – его острие. 5.4. Пандемониум. 37 секунд с начала боя. Идеальный биологический инструмент, коим является разум Константина Вальдора, отсчитывает мгновение вместо приборов золотой брони. Хронометры вышли из строя, а сенсорные системы перегружены. Он узнал 903 новых имени и все сопутствующие им тайны. Вокруг бурлит бесконечный хаос. Со всех сторон навалилась густая тяжелая темнота. Выхода из бездны нет. Они потратили три дня, пробиваясь с боем по глубокой теснении из кости и хрящей, и уперлись в отвесную стену. Время потрачено зря. Но с начала боя прошло всего 37 секунд. Некогда задумываться над ситуацией. Мыслительный процесс Константина невероятно эффективен. Манипуляции, проведенные над мозгом, позволяют ему выполнять одновременно несколько задач, обрабатывать массивы данных и делать выводы. Таковы все кустодии. В этом они совершенно точно превосходят любого Астартес и, возможно, даже примархов. Какой бы жестокой ни была битва, они, поддерживая убийственную точность движений, сохранят способность к стратегическим расчетам. Не в этот раз. Чем больше Константин пытается оценить обстановку, тем яростнее атакуют враги. Бездна, воцарившаяся на борту мстительного духа, подгоняет интенсивность сражения под скорость его мыслей. Она не дает времени ни на что, кроме ответных ударов. Пытается с помощью бесконечной агрессии сокрушить и физически, и ментально. Как только разум даст слабину, тело погибнет. Если подведет тело, разум перестанет существовать. Но на осознание этого времени тоже не хватает. 38 секунд с начала боя. Константин ждал этого столкновения. Жаждал его. Он знал, что будет непросто. Знал, что предстоит самая важная битва за все время службы и, скорее всего, самая сложная. Он хотел, чтобы она была тяжелой. Деяние такого масштаба должно требовать колоссальных усилий быть настоящим испытанием. Трудным, изматывающим, самым жестоким и кровавым из всех. Константин думал, что готов. Его создавали для таких подвигов буквально на уровне атомов, внушили желание их совершать. А целая жизнь, проведенная в служении, и множество побед на поле боя, позволили познакомиться с худшими аспектами войны. Но это… Спустя 38 секунд он смиряется с мыслью, что понятия не имел, насколько все может быть плохо. Реальность превзошла самые мрачные ожидания. Все предыдущие битвы уступают этой даже не на порядок и нестократно. Масштабы несопоставимы. Происходящее настолько превосходит все, с чем он сталкивался раньше, что перестает восприниматься как сражение. Даже привычные термины. Сражение, битва, атака не подходят. Он погружен в бездну незатухающей ярости, когда тело не может остановиться, реакция замедлится, нервная система расслабится, а мозг думать. 39 секунд с начала боя. 5.5. Присядь, отдохни в тени. Посреди красной пустыни в багровой тени под красной стеной человек поднимается на ноги. Это место бесконечно, из него нет выхода. Он уверен, потому что за сотню лет прошел вдоль всех стен, забрался на каждый бархан и следовал каждый миллиметр бескрайней пустоши. выхода нет если не сказать слова пустыня хочет чтобы он их произнес он не станет не удастся даже если кажется что именно этого человек хотел всегда и больше всего на свете он уже ни в чем не уверен нет ни фактов ни данных ничего что можно упорядочить кроме одного я есть человек рассыпается хлопьями ржавчины Ветер и Солнце стерли все символы и эмблемы с брони. Он не уверен, что помнит свое имя. Но воля крепче металла. Он не сдастся. Прошел век. Как минимум. Может, два. Или три. Сложно сказать, потому что уже не получается считать ни дни, ни тела у подножия стены. Они рассыпались в прах, а Солнце никогда не заходит. Куда бы ему не нужно было вернуться, чтобы он не пропустил, все давно закончилось. Но он вернется. Человек поднимает меч. Это просто зазубренный кусок металла. Он снова начинает царапать им стену. Стены из красного камня, отбрасывающие прохладную тень на километры, исписанные его рукой. Он занимается этим многие годы. Чертежи. Схемы. варианты и возможности планы побега планы на будущее сотни тысячи каждый несмотря на тщательную проработку оказался невыполнимым или несостоятельным когда это становилось очевидным он прекращал работу и начинал ее заново одна схема другая еще план и чертеж я есть напоминает он себе Обломком меча человек чертит что-то на стене. Все вокруг – кроваво-красного цвета. Он скребет металлом по камню, воплощая очередной план на пыльной поверхности. Он рисует людей. У них есть оружие. Затем – стены, потому что стены, как и планы, всегда приносили пользу. Он отмечает подступы и пути отхода, линии обороны и огневые рубежи. Это не просто рисунки. Не памятник был им сражением. Не летопись того, что было. Он творит завтрашний день. Заявляет о намерениях, формирует будущее, создает план, который воплотится в жизнь. Он транслирует свою волю. Красной пустыне это не нравится. Она хочет, чтобы человек прекратил. Она шепчет порывами ветра и просит остановиться. Просто сдайся. Остановись. Просто скажи. Он не станет. «Нет», — говорит человек, — «он не покорен и не сдался». «Это свершится», — думает он, глядя на результат своего труда. «Один из планов, один из маневров сработает. И тогда я вырвусь и сбегу. Окажусь в другом месте. Там будут люди, они меня ждут. Вот оружие в их руках. Вот пальцы движутся по процарапанным в камне линиям, путь моего спасения. Здесь, где крестик, он подойдет к концу. Такова моя цель. Планы, грубыми бороздками, начерченные на стене, завтра станут реальностью. Или послезавтра. Или через столетие. Но обязательно станут. Я отыщу выход и сбегу, потому что вот здесь, видишь, я уже свободен. Я создаю свое будущее. И в подтверждение мыслей, чтобы закрепить нанесенный на стену образ, человек погружает мозолистую грязную руку в красную пыль под ногами. Набирает пригоршню кровавого песка. В нем поблескивают крупицы желтой пластали. Прижимает ладонь к поверхности и оставляет метку, подпись под созданным планом. Вот то, что свершится, и я подтверждаю это своей рукой. Иного пути нет. Я уже свободен. «Я – Рогалдорн», – произносит он достаточно уверенно. «Меня зовут Рогалдорн. Им это не нравится. Ни красной пустыне, ни красной стене, ничему. Не нравится». Ветер шепчет в уши. «Скажи, скажи, скажи». «Для кого кровь?» «Скажи». «Сдайся?» «Просто скажи». «Утоли жажду». «Скажи». он решил, что не станет. Все вокруг пытается его уговорить. Дразнит. Умоляет. Требует. Раз в несколько лет голоса меняются. Они звучат то ближе, то дальше. Иногда они даже кажутся знакомыми. Но он не может вспомнить имен. Даже собственное начало ускользать из памяти. «Я – рогалдорн Дорн», – произносит он, надеясь, что не ошибся. Дорн блуждает по бесконечной пустыне. 5-6 Во что ты превратился? Цикальту даску уже не нужно думать. Он вступил в самую важную и опасную схватку в жизни, но ни концентрация, ни сосредоточение от него не требуются. Воля императора направляет мою руку. Странное ощущение свободы. Проконсул всегда был живым инструментом. Его таким создали. Но исполнение заложенной функции требовало строжайшей дисциплины, самоотверженности и внимания. Император и раньше направлял кустодии и указывал путь, но очень редко брал под прямой контроль. Его сила поглотила меня целиком. Проконсул движется быстрее, бьет сильнее, сражается яростнее, чем когда-либо, но не по своей воле. Цекальт превратился в наблюдателя, заточенного в собственном теле. как и остальные выжившие воины-гетероны. Мы стоим одесную достославного господина, идущего на врага, мы – продолжение его руки. Император колос в сияющей золотой броне в сопровождении семи гигантов стал одним разумом в восьми телах. Сторонний наблюдатель мог бы назвать Цикальто Даско-марионеткой. «Пусть говорят, что хотят». требье, которому хватает наглости сомневаться в действиях и методах императора, может разглядеть в подобном свидетельство смертельно раздутого эго, безумного желания контролировать все вокруг, жажду личной власти вопреки интересам и чаяниям других. Недоброжелатели могут решить, что мы, Кустодии, лишились человеческой сущности и, несмотря на все способности, стали простыми куклами, утратили жизнь, самосознание и характер, в отличие от таких человечных «астартес». Но это не так. Цикальд не кукла. Он воспринимает себя любимым оружием, мастерски сделанным мечом, драгоценным клинком, который извлекли из ножен. Он рад, потому что так и должно быть. Подчиниться воле Императора, взявшего тело воина под контроль, и есть истинное исполнение предназначения. Меч не задает вопросов о том, как им пользуются. Меч вообще не задает вопросов. Он просто существует и исполняет предначертанное в руках хозяина. Безмятежность обволакивает. Цикальт еще никогда не испытывал такого ощущения целостности. Я двигаюсь с невозможной скоростью. Рефлексы и чувства невероятно обострились. Я вижу, как копье в руках вращается и колет, убивая одного противника за другим. Жуткие чудища разлетаются на части, потрошатся и взрываются, но тут же воплощаются снова. Он замечает рядом братьев, последних выживших из роты воинов-гетеронов. Ксадов и Кареда, Таурит и Ровенгаст, Нмемба и Загр. Каждый воплощение лучших качеств Легио Кустодис. Цекальт полагал, что уже не раз видел, как товарищи демонстрируют идеал воинского искусства, но прежде ни один из Кустодиев не сражался с такой яростью и мастерством. все они наполнились его волей. Семь смертоносных клинков подчиняются ему, действуют в совершенной гармонии, подавляя сопротивление и уничтожая все, что пытается сдержать их продвижение по мертвому флагману. Он видит господина. Нет, не видит. Не может. С каждым шагом сквозь проклятую бездну повелитель человечества сияет все ярче. Свет всегда был его частью, иногда спокойный, похожий на лунный, а временами яркий, как в солнечный полдень. Но никогда он не был таким, как сейчас. Алибастрово-белые раскаленные лучи обжигают глаза. Император превратился в ослепительно сияющий силуэт. Я прожил много лет, но за все это время мой король никогда не излучал такую мощь. Даже близко. Это и не удивительно. Раньше в том не было нужды. Прежде они не сталкивались ни с чем подобным. Это демонстрация невероятной силы и управления телами соратников. В ином случае все бы уже погибли. Потому что враг неописуемо силен. Порождения жутких кошмаров несутся со всех сторон. Чистый, сырой варп окутывает золотых великанов. Он вопит и беснуется. Гор каким-то образом повелевает этой бурей. Цекальд решает, что Лукеркаль, когда-то прославленный и благородный сын императора, преобразился. Стал не принцем демонов, как некоторые из проклятых братьев, но чем-то куда большим. Он всегда отличался сильным характером. Неудивительно, что его темный аспект так могуч. Не человек, не сверхчеловек и даже неодержимый. Теперь он – некий возвышенный проводник губительной энергии. Цикальт не уверен, что Гор это осознает. Он сомневается, что Гор вообще еще существует. О, гор уперкаль, Бедное, заблудшее дитя! Что поселилось в твоей душе? Что ты выпустил на волю? Во что ты превратился, если способен обрушить на нас эту бурю? 5.7. Осколки. Огонь и ярость охватили дельфийскую стену. Последняя стена последней крепости не сможет сдержать врага. Огонь завывает. Ярость заставляет кровь кипеть. Они вопят и клекочат дуэтом. Безумный союз объел Санктум Империалис и душит, все крепче сжимая пальцы. Огонь опаляет бронированную кожу цитадели так, что сталь пузырится и плавится. Ярость скребет когтями по камням, оставляя трещины и борозды. Объединив усилия, они постепенно обгладывают последнее кольцо величественных стен, пустотные щиты, укрепления и казематы. Упрямо, по кусочку, по осколку, они стачивают дельфийскую линию обороны. Ничто не вечно. Даже могучие дельфы в конце концов не выдержат и падут, подобно твердому панцирю редкого моллюска или костям черепа. и тогда огонь и ярость ворвутся внутрь, доберутся до мягкой плоти и насытятся. Голод должен быть утолен. Ничто не вечно. Защитники последней стены заперты в ловушке. Они смотрят, будто сотрогов горного хребта, как огненная буря поднимается по склонам со всех сторон, сжигая мир заживо. Все горит. Кругом шум. Вдоль линии обороны орудийные башни, площадки и турели выпускают шквал снарядов и лучей. Но, обрушивая гнев на врага, они истощают запасы Санктума. Батареи выгорают, не справляясь с заданным темпом стрельбы. Автоматические заряжающие системы заклинивают. Макролазеры перегреваются и взрываются, унося в небытие сторожевые башенки, на которых они установлены. Штурмующий враг отвечает защитникам столь же мощными залпами. Ресурсы предателей кажутся безграничными. Рои ракет, снопы огненных шаров и шипящие копья раскаленного света без остановки вгрызаются в бастионы. Пустотные щиты Дельфийского кольца дрожат под градом ударов. Стены мерцают. У их подножья собралась бесчисленная рать, сонма зверей тянут несметное множество стенобитных машин по насыпям из трупов. Лестницы, будто ползучие лианы, тянутся к зубцам и цепляются за край. Их тут же отталкивают или сжигают, но на смену уничтоженным приходят новые. Осадные механизмы толкаются и дерутся за возможность присосаться к равелинам и парапетам передовых укреплений. И на место каждого сгоревшего под ударами оборонительных орудий выкатывается с десяток новых. Громогласный рев боевых рогов сам по себе является оружием. Он заглушает грохот взрывов и попаданий, рвет барабанные перепонки, перетряхивает внутренности и превращает остатки боевого духа в липкий, тягучий страх. Со смотровых площадок последней стены вражеская армия кажется морем, потопом, бескрайним океаном злобы и ненависти. Из сплошной черной массы вверх смотрят миллиарды злобных глаз – Миллиарды голосов выкрикивают богохуйство и проклятие. Не все они принадлежат людям. Кто-то утратил изначальный облик, кто-то всегда был нерожденным созданием Варпа. Демоны бегут по земле и летят по воздуху, скулят и блеют, опускаются на стены, складывая истрепанные крылья, прыгают у основания стен на кривых козлиных ногах, колотят по каменной кладке шипастыми кулаками, раскидывают в стороны союзников, охваченные жаждой сокрушить последнюю преграду на пути. Ничто не вечно. Однако некоторым защитникам кажется, что вечным будет их дозор на парапетах. Насер Амет по прозвищу «Расчленитель» с трудом сдерживает кипящее внутри раздражение. Он стоит без движения уже 9 часов. Его рота, получившая обозначение «Воспрещение 963», выстроилась на резервных площадках внутренних уровней стены, сразу за казематами и стрелковыми платформами. В ней 83 бойца. Все – кровавые ангелы из 9 но начинали войну в разных подразделениях. Это собранные на скорую руку отряды и остатки рот, выжившие после битвы у Врат Вечности. Воспрещение 963 – это одно из 20 подразделений, стоящих на этом участке стены. Их болтеры заряжены, доспехи готовы, клятвы даны. Но время еще не пришло. Справа ждет воспрещение 774, такая же сборная рота Белых Шрамов под командой достойного Хемхеды. Слева – воспрещение 340. Их спешно укомплектовали легионерами «Саламандр» и «Железных рук», а командиром назначили волка Фенриса по имени Сартак. Хемхеда, как и молчалив и неподвижен. Сартак мечется из стороны в сторону перед строем бойцов, ругаясь в полголоса. «Они ждут. Все до единого. Все 20 рот. Такие указания. Такой приказ». Они ждут, хотя стена под ногами ходит ходуном, а щиты над головой идут рябью. Все слышат рокот артиллерийских залпов со стрелковых платформ уровнем выше, видят яркие вспышки над парапетами. Сартак останавливается. «Где Хонфлер?» – рычит волк, глядя на Амита. «Где он?» Кровавый ангел молчит. Ему надоел вздорный космический волк, но причина раздражения очевидна. стоять и не сражаться неправильно. Однако приказ есть приказ. Претор капитан Хонфлер из имперских кулаков командует этим участком стены, и его требования были, во-первых, предельно четкими, а во-вторых, полностью соответствовали принципам обороны при осаде, установленным претарианцем. Покуда предатели не взобрались на парапеты или не проделали пролом, сражаются артиллеристы и орудия на стенах. Пехоте – даже если это астартес сейчас нечего делать на платформах пока там не появится враг до этого размещение войск на парапетах приведет к бессмысленным потерям бойцов под обстрелами поэтому легионеры стоят в относительной безопасности и ждут своего часа неприятное чувство амид хочет сражаться и убивать жаждет рукопашной схватки Неправильно просто стоять и ждать, пока война доберется до тебя, когда она вот всего в нескольких сотнях метров. Амит хочет, чтобы его отпустили туда. Но это будет означать, что они проиграли. Что у орудий кончились боеприпасы, пустотные щиты отключились и первая линия пала. Чтобы желание Амита исполнилось, враг должен прорваться в последнюю крепость. И потому его рота и множество других таких же просто стоят. Все хотят сражаться, но надеются, что приказ не поступит. Ибо он провозгласит конец осады и торжество магистра войны. Последний оплот падет. Амиту и остальным придется сражаться не ради победы или выживания. Им предстоит сделать триумф предателей как можно более горьким. Расчленитель жаждет битвы, но не этой. Он изо всех сил подавляет мысли о ней, несмотря на изголодавшийся по крови клинок в руке. «Где Хонфлер?» – орет Сартак. Он забрасывает боевой топор на плечо, подходит к Амиту и встает прямо напротив. «Где он?» – рычит волк. «Дурень!» – «Мы стоим тут уже целую вечность!» «Ничто не вечно, брат», – отвечает Амет, не двигаясь с места. Сартак хмурится, задумываясь над словами. Через мгновение до него доходит мрачная истина, и легионер начинает смеяться. Это злой смех, исполненный фатализмой и дотолности к славной смерти. Амид часто слышал его от воинов шестого. «Хорошо», – кивает волк. «Да, хорошо. Ты мне нравишься, сын ангела. У тебя темный разум. Все пойдет прахом, если мы это сделаем, да?» Когда они, если поправляет Амит? 5.8. Огненный ад. Меня уже почти нет. Ничего нет. Все пропало. Все сгинуло. Я не могу. От нестерпимого жара моя сущность расслоилась и обратилась в прах. Сигилит, регент Империума, повелитель избранных, Все эти части меня сгорели одна за другой. За ними последовали личность, тело и даже имя. Малкадор. Я... А Все пропало. Меня почти нет. Трон поглотил образы, имена, титулы и печати, из которых я состоял, пока был жив. Осталась только печать боли. Трон. Золотой трон. Пылающий трон. Будь проклята, эта адская машина, она жрет меня заживо. Я, старый друг, если слышишь, то прости меня. Ты ведь слышишь? Я делаю это ради тебя, как и всегда. Без сожалений. Осталась только боль. Всепоглощающий огонь. Не знаю, сколько еще продержусь. Смерть наступила сразу, как я сел на трон. но последнее мгновение превратилось в невыносимую вечность. Когда-нибудь и она закончится. Сек... Ох, у моей воли есть предел. Я угасаю, старый друг. Затянувшаяся смерть вот-вот наступит, и, боюсь, это произойдет слишком скоро. Прежде чем... Прежде чем ты завершишь свое дело, и война кончится. Н... Не думаю, что он меня слышит. Я его уже почти не вижу. Я стар и устал. Я слаб. Эта работа высасывает остатки сил. Мысленный взор начинает тускнеть. Глаза давно сгорели, теперь настала очередь разума. Я больше не вижу возлюбленного господина так ясно, как прежде, не могу следовать за ним по кошмарным коридорам флагмана первонайденного сына. Все образы рождаются по милости горы. Он насмехается надо мной и искушает, насылая видения в надежде, что они сломят. Сломят меня. Нынг. Но я пока держусь. Еле-еле. Каким-то чудом. И те обрывки и мимолетные грезы, которые я вижу, не вселяют надежду. Мой великий повелитель и старейший друг пробивается к логову первонайденного чудовища сквозь пространство, не имеющее ни законов, ни смысла. Хаос бушует. Воспаленный мысленный взор видит только безумие. О, мой вечный царь! Я прожил долгую жизнь и часто имел дело с аматериумом, но никогда не видел такого буйства. Полагаю, даже император становился свидетелем подобного зрелища лишь на короткий миг. Может, на Молихе, в сюрреалистичном лабиринте паутины, в своих самых страшных кошмарах? Что за вид? Какое же омерзительное, чудовищное? Нет. Если повелитель может это выдержать, то смогу и я. Соберись, Сигелит. Соберись, бесполезный старик. Не обращай внимания на боль и займись делом. Используй мысленный взор друга как фокус, чтобы отвлечься от пожирающей душу агонии. Да. Лучше. Так лучше. Сконцентрируйся на нем. На его образе. Вот он. Мой вечный царь на проклятом флагмане. Это. Он, пожалуй, напоминает мне ад, гиенну, старую религиозную концепцию обненной бездны, Инфемус и Манис – подземного царства, где все привычные законы мироздания переставали действовать, где не было надежды, а только боль и ужас. Да, именно так. Да, жуть и похоже. Я давно подозревал, что концепция ада, существовавшая в человеческой культуре на протяжении столетий и переходившая из одной религии в другую, была порождена варпом. Разумеется, на поздних этапах этот яркий образ усилий метеологов и философов превратился в аллегорию и символ. Но у него был источник. Он родился из варпа. Веками определённый